7 «Жора, раз не спишь, дай-ка мне связь с нашей частью. Через час, командир, по нашему графику. Лады и подожду». Георгий принялся поднимать антенну, используя шест и кузов машины, настраивать рацию и ловить волну а Сергей мысленно готовил рапорт. «Готово, командир!» – окликнул его связист. Сергей подсел к нему и начал тихо наговаривать отчет о подробностях перехода. Затем выслушал приказ о своих дальнейших действиях и Георгий отключил связь. Опасный переход заканчивался и наступал новый этап их эвакуации. И он вызывал у Сергея не меньше тревог главная из которых была Настя. Получится ли у них стать парой? Сдав дежурство по лагерю Георгию, майор пошел спать в кузов машины. Интересно, что теперь, когда Натальи в кабине уже не было, Сергей чувствовал себя гораздо спокойнее. Все же подспудно он каждую ночь ожидал от этой женщины грязной провокации, наподобие той ночи, когда семья Самойловых присоединилась к ним. Утром после завтрака колонна двинулась в путь. Теперь вместо Натальи с Ильей ехал Матвей, и, кажется, оба были рады этому обстоятельству. Мальчишки Василий и Лена с Захаркой заняли буханку, а в Уазике разместились Сергей, Георгий и Настя. Сергей и рад был бы подольше находиться с любимой женщиной, но Звягинцев оказался прав. Кордон был близко. Вскоре Сергей увидел свежеспаханную полосу, обозначающую границу чистой зоны и проволоку, натянутую вдоль неё Табличка предупреждала, что проволока под током. Хотя бы таким способом власти пытались ограничить проникновение на чистые территории необследованных переселенцев. Подъехав к КПП, Сергей увидел справа за ним целый палаточный городок, который тянулся довольно далеко, но сейчас, судя по всему, был полупустым. На палатках были закреплены крупные указатели – штаб, санчасть, столовая, баня, общежитие, номер и так далее. Палатки стояли кварталами. Кварталы образовывали две улицы. «Серьезно все», – оценил Сергей. Оставив ушла к шлагбаума, он прошел к КПП, где его встретил дежурный офицер, видимо, давно уже заметивший приближение их колонны. «Документы!» – потребовал капитан. «Пропустить!» – крикнул он дежурному на шлагбауме. «Проходите в штаб, там вам все объяснят!» Обратился он уже к Сергею. Колонна медленно покатила к штабу, а Сергей пошел пешком. Пара шагов всего, но все же медленнее, чем машина, поэтому его спутники уже успели выгрузиться из машин, а он только подходил к штабной палатке и увидел, как вышедший навстречу людям офицер резко остановился, удивленно поднял руку и неожиданно быстро шагнул вперед, обнимая и подхватывая на руки Настю. «Настя, это ты! Ну надо же, какая встреча!» Он радостно закружил девушку, продолжая держать ее на руках, и Настя улыбалась ему. Эта сцена задела Сергея неожиданно очень сильно. Почему-то он не думал, что у Насти могут быть знакомые мужчины, которым она может радоваться. А может и не просто знакомые, а поклонники, оценил он взгляд, которым этот капитан награждал Настю. Спокойно и невозмутимо Сергей обошел парочку и скрылся за дверью штаба, не заметив, что вся их команда тоже с неудовольствием наблюдала за встречей Насти с мужчиной. «Разрешите?» – открыл он дверь коменданта. «Входите, майор». На встречу Сергею поднялся тоже майор, судя по нашивке хозяйственного управления. «Документы». Сергей протянул документы всей группы, которые приготовил еще на КПП. Он спокойно наблюдал, как майор бегло пролистал все бумаги и небрежно бросил их на стол. «Садись, Вихарев, буду уводить тебя в курс дела», – пригласил его хозяин кабинета. «Разговор непростой». «Майор Головин», – представился он и подал руку. Сергей пожал ее и молча сел на стул в ожидании информации. Тревогу уже охватило сознание, и ничего хорошего он услышать не ожидал. «Значит так, майор. Весь Алтайский край и Горный Алтай признаны сейчас зоной вынужденной эвакуации. Здесь установлен режим чрезвычайного положения и действует комендантский час. Военные патрули курсируют днем и ночью». Свободное перемещение запрещено. Иначе, сам понимаешь, бардак неизбежен. Каждый следует туда и проживает в том месте, которое указано при прохождении через кордоны. Строгая прописка по месту жительства. Чтобы сменить место проживания, необходимо получить разрешение в комендатуре. Это связано не только с учетом населения, но и с возможностями местности – Есть территории, которые не смогут принять лишнее население. Так что все члены твоей группы должны сейчас четко определиться, куда они едут. Здесь вы пробудете сутки. За эти сутки мы узнаем варианты поселения на выбранном ими месте. А ты и твоя военная группа следуйте Змеиногорск. Распоряжение уже получено». «Не хотел говорить?» Неуверенно начал Сергей. Но среди гражданских есть моя женщина. Рассчитывал зарегистрировать брак до появления в части. «А, в чем дело!» — воскликнул комендант. «Это не та красавица, которая обнимает сейчас наш капитан?» — спросил майор, глядя в окно. «Да!» — хмуро отозвался Сергей. «А что за капитан?» — спросил он. «Из центра прислали, набирает из переселенцев команду в новое поселение за Красные ворота. Это бывший заказник, можно сказать, в Серцевине Алтая. Там сейчас создают научный городок. Всех ученых перевозят именно туда. Но нужны не только ученые, а полная инфраструктура. Вот и набирают специалистов разного толка. Конечно, никого попало, а профессионалов своего дела». «Красные ворота?» – задумался Сергей. «Покажи на карте. Я салтаем не очень знаком». «Вот, смотри». Комендант ткнул ручкой в карту. «От Змеиногорска далеко». Усмехнулся он. «Кстати, насчет регистрации. Я могу оформить брак по всем правилам. Конечно, если от вас будет заявление. Или сделайте это вместе месте прибытия. Но у вас оно, я полагаю, будет разным». «Не знаю», – ответил Сергей. «Ладно, с этим потом разберемся. У вас еще одна проблема есть. У подростков нет никаких документов. Имена и возраст только со слов. Я запрос в детдом оформил, но ответ будет через несколько дней. Или телефоном обычным стационарным», – уточнил он на удивленный взгляд Сергея. как как-то мы за это время отвыкли от признаков нормальной жизни» пояснил Сергей, в свое удивление. «Вся Западная Сибирь сейчас опустошена», – вздохнул он. «Был хоть смысл в этом массовом бегстве?» «Был», – твердо ответил комендант. «Вирус остановлен, а эти пустые области теперь служат надежным буфером. Принято решение жестко контролировать оставленные территории с воздуха. Часть легкой авиации уцелела» а лет через десять начать постепенное возвращение, если никакой новой беды не возникнет. Но ну, невозможно десять лет жить на чемоданах, да неизвестно, можно ли будет вернуться. Поэтому людям сразу дают установку устраиваться навсегда. Здесь есть плодородные земли, дороги, связь, много заброшенных сел, и теперь они массово возрождаются. Бийск и Барнаул уже не могут принять всех желающих, Появляются новые городки, но все пока в предгорьях Алтая. «Ну а Москва что?» – осторожно поинтересовался Сергей. «Скоро пустят первый самолет за Урал. Никто не знает подробной обстановки там. Но Москва призывает сохранять единство и укреплять южные границы. Но это мы и сами делаем. Китайцы и казахи нагло лезут на нашу территорию. но это понятно». «У казахов полтерритории засушило все в пустыню, а у китайца все прибрежье затопило, как и у нас на Дальнем. Вот и лезут сюда. Одни монголы молодцы. Им своих степей хватает, хотя Китай и их деснит помаленьку». «Да, сложно все», — согласился Сергей. «Получается вовремя, и к месту нашу точку сюда перекинули». «Вот именно», — поддакнул майор. «Иначе с нами тут никто не считался бы». «Ну давай, Вихарев, устраивайтесь на сутки, а там посмотрим». Сергей вышел из штаба и оглядел свою команду, которая с нетерпением ожидала его появления. Настя и капитан стояли немного в стороне ото всех и о чем-то серьезно разговаривали. «Слушать сюда!» – скомандовал майор. Сейчас все расходимся по палаткам. Мужчины в первую, женщины во вторую. В каждой палатке есть распорядок дня. Его необходимо соблюдать. Если все в порядке, то завтра после обеда мы сможем покинуть лагерь. парня ваших документов пока нет. Но я буду просить коменданта об опеке над вами. В случае потери ваших данных. Все, расходимся. Георгий Василий, ко мне. «Ребята, надо перенести наши вещи с КамАЗа в УАЗик. Это первое. И второе тебе, Василий. Надо решить вопрос с Леной. Едет она с тобой или с Искровыми?» Парни Козырнов заторопились исполнять приказ. А Сергей наконец-то решился подойти к Насте. Настя разговаривала с Данилом Лахиным. другом мужа и о переживаниях майора не знала. Данила был и ее другом а у его младшей дочки Настя даже была крестной матерью. Но, к сожалению, последние года три они не виделись. Лахина переехали в город, а потом начались все эти беды. И вот случайная встреча на кордоне. «Настя, как же хорошо, что я тебя встретил. Нам такие люди позарез нужны, и Светка рада будет, а то у нее там только чужие люди, а Танюшка и вовсе». Она частенько добренькую крестную вспоминает. «Сама по ней страшно скучаю», — смеясь созналась Настя. но видишь, время-то какое!» «Вот по этому поводу мое предложение», — становясь серьезным, сказал Данила. «Приглашаю тебя и деда, естественно, в новый город. Это будет академгородок, закрытого типа, тысяч на семьдесят сто жителей». Он строится уже на окраине бывшего Алтайского заповедника. И кроме ученых, там нужны и врачи, и учителя, и инженеры, и программисты, и торговля, и развлечения. Так что цивилизация там будет. Хотя, снова засмеялся он, вам с дедом это не показатель. Но для таких, как вы, там выделены место под хутора и села. Ну как? Вот так сходу? Засомневалась Настя. «Дай хоть подумать. А, кстати, почему красные ворота?» «В то место только одна дорога есть, через узкий проход между скалами. А скалы эти красного цвета, из-за многочисленных краплений киновария. Знаешь, иногда на солнце на самом деле кажется, что это капли крови, и скалы как будто истекают ею. Красиво и жутко одновременно». Местные считают, что эти скалы охраняют внутренний Алтай, Телецкое озеро, долину Чулышмана. В общем, легенд у этого места навалом. «И там будет город, и там будет город», – подтвердил Данила. Какой бы ни была история этих мест, теперь она сильно изменится. Сюда пришли чужие для нее люди, но пришли надолго. Придется обеим сторонам притираться – «Не знаю, Данила», – опять ответила Настя. «Я не одна, с нами люди, и я не хочу их бросать. Мы посоветуемся». «Советуйтесь», – согласился Данила. «Но знай, что всех твоих людей мы можем спокойно принять. Зная тебя, я уверен, что среди них нет недостойных, иначе ты бы за них не переживала». «А вот и наш командир», – Обрадовалась Настя, увидев подходящего к ним Сергея. «Ну, что вам сказали?» «Хотел с вами обговорить», признался Сергей и вопросительно повел глазами на капитана. «Ах, да», воскликнула Настя, «знакомьтесь, это Данила Лахин, друг моего мужа, МЧСник, но сейчас мобилизован в армию, а это майор Сергей Вихарев. Его группа взяла нас под защиту, во время перехода «И благодаря этому мы без потерь добрались до кордона». Мужчины пожали руки, внимательно оценивая друг друга. Но Данила при этом лукаво улыбнулся и, повернувшись к Насте, добавил. «Совсем забыл. Городок-то будет закрытый, поэтому будет охраняться. Там уже размещается воинская часть, правда, не знаю, какая». И он опять повернулся к Сергею. «Не имея информации». Поджал тут плечами. На самом деле Сергей сразу отметил этот факт. И его мозг заработал в поисках возможностей. Но пока не владея данными, он не мог подавать рапорт на перевод. Вначале надо было узнать, что там за часть и есть в ней место троим разведчикам. Бросать своих людей майор не собирался. В любом случае получалось, что конкретно сейчас им с Настей придется расстаться. Ему надо добраться до своей части и получить новое назначение, а Настя отсюда поедет в уже выбранное место, и все. Встретятся ли они еще когда-нибудь? В общем, у Сергея оставался только один день, чтобы получить от Насти ответ на свой вопрос, и он боялся даже думать о том, каким будет этот ответ. Прервав свои невеселые размышления, Сергей сказал, «Настя, Надо бы собраться всем вместе. У меня есть нерадостная информация для мальчишек. Да и по поводу Лены надо решить вопрос». «Да, надо», — согласилась Настя. «Пойдем, Сергей. Даня, я завтра к тебе заскочу, и мы все обговорим», — кивнула Настя капитану и поспешила за уходящим командиром. Судя по его виду, разговор им предстоял нелегкий. «Народ». Начала Настя, когда вся их компания расселась за уличным столом рядом с женской палаткой. «Когда мы шли на Алтай, то думали, что дойдем до Алейска и там решим, куда двигаться дальше. Но оказывается, свободного передвижения здесь нет. Каждый прибывший уже на кордоне должен решить, куда он будет переселяться и следовать строго по документам. Это первое». «Второе». У нас здесь есть знакомые, и они приглашали нас с дедом в Белокуриху. Но теперь я получил еще одно приглашение в новый Академгородок за Красными Воротами. Там будет небольшой закрытый город для ученых. Школа, больница, поликлиника уже работают. Пока в мобильных вариантах, но капитальные здания уже строятся. Нам предложили организовать свою пасеку недалеко от города. Третье. У Макса и Петьки нет документов. Запрос в ваш детдом выслали, но я предлагаю вам свою опеку. Если согласитесь, то поедете с нами сразу, а документы придут потом. Четвертое. Наш майор узнал, что комендант может регистрировать браки. Если ты Василий и ты Елена, надумайте, то вам уже легче будет отвечать коменданту, куда вы едете. Улыбнулась Настя. «Вот и все. Теперь думайте и решайте, кто, куда и с кем. До завтрашнего утра!» «Настя!» Матвей кряхтя поднялся с места. «Не убегай. Давайте вместе все обсудим. Не чужие люди, чтобы в одиночку голову ломать. Ты насчет этих самых ворот все хорошо узнала?» «Данила хвалил. А сама-то я как могу быть уверена?» Ответила Настя ну ты же знаешь, Данилу, он лишнего не прибавит. Это так, согласился Матвей. Тогда, значит, едем за красные ворота, опять же подальше от больших городов. И если там можно пасечное дело начать, то я туда согласен. Вот, дед, я так и знала, заулыбалась Настя. Настя, хмуро начал Максим. Так ты не против нас с Петькой к себе взять? «Мы, это, трудными считались. Нас на учет поставили в комиссию. Не пожалеешь?» «Макс, дурачок ты!» Приобняла его Настя. «Благо сидел парень рядом. Вы мне уже как братишки младшие стали. Столько пережили вместе. Куда же я вас дену? Мои вы и так! И никакие не трудные, отличные парни!» Она потрепала мальчишку по голове, и сделала вид, что не заметила сверкнувшей у него в глазах маленькой слезки. А Питька так вовсе, не стесняясь, всхлипнул и прошептал «Спасибо, Настя!» У нее и самой глаза на мокром месте были, но ее спасла Лена, которая вдруг громко запричитала «А мы? А как же мы с Захаркой? Я не знаю, Вася же служат как ему разрешат или нет? Нам-то как?» Не переставала она задавать один и тот же вопрос, переводя взгляд с Насти на командира и обратно. «А действительно, как?» Подумала про себя Настя и тоже посмотрела на майора. Ее этот вопрос тоже интересовал. Только предметом интереса был сам майор. Что он ответит? «Всем разойтись, все свободны», – ответил майор. «Если возникнут вопросы по обустройству, обращаться в штаб к дежурному». «Василий, решение о браке принимать только тебе, но ну, учитывай, что семейным всегда идут навстречу. Иди!» Поторопил он подчиненного. «Решайте свой вопрос, а мы с Настей свой!» Он взял женщину за руку и уверенно повел ее к пустым уличным столам возле полевой кухни, где сейчас никого не было и можно было говорить спокойно. Матвей проводил их озабоченным взглядом и даже мысленно перекрестил внучку. Майор ему понравился, и Матвей не хотел, чтобы Настя совершила ошибку. В такое трудное время ему хотелось, чтобы рядом с внучкой был надежный человек. Мальчишки тоже, несмотря на свой юный возраст, понимали, что их судьба зависит от судьбы Насти, и по-своему переживали за нее. Каждый из них... За, в общем-то, короткое время перехода прикипел сердцем к этой молодой женщине и ее молчаливому деду, который без лишних слов и без всякого расчета приняли их к себе, не думая о трудностях и проблемах. Это дорогого стоит. И мальчишки, если не умом, то сердцем понимали это. Короче, вся их команда никуда не разошлась. Осталось дожидаться результатов высоких переговоров Натя начал майор ты хорошо знаешь этого капитана Да сережж, мы старые друзья и капитан был хорошо известен и уважаем в нашем районе их дочь моя крестница понятно отозвался майор значит его предложению можно доверять и вы с матвеем нацелились на пасеку конечно, дед ни за что жить в городе не будет. Даже небольшом. Ну да, подкалывал Сергей. Куда же там гнетка девать и ночку с Зорькой? Вот именно, не обиделась Настя. Вам городским не понять. А у нас еще и мальчишки. Думаю, до восемнадцати лучше с нами пожить. А потом учиться поедут в Барнаул или Бийск. Всяко в какой-нибудь колледж поступят. Универы и колледжи ведь тоже переехали. Понятно с вами. Опять вздохнул майор и признался, «Настя, я под присягой и не могу самовольно покинуть службу. Мне надо в часть доложить об исполнении заданий и только потом я смогу написать рапорт». «Я понимаю, Сереж», — ответила Настя и замолчала. «В самом деле, что тут скажешь? Вот случилось же у них так. знакомые считанные дни, а кажется, что всю жизнь». Теперь же уже вместе столько, что ни на одну жизнь хватит. Ведь человек виден, как на ладони во время опасности. А у них и бой был, и трудный путь, и соблазны, и всегда майор оставался человеком. Настя уже знает все его привычки, все его думки и желания, они всего лишь раз целовались. Настя видела сейчас, как Сергей пытается найти для них лучший выход, но его нет пока». Обстоятельства таковы, что им придется расстаться. Надолго нет ли, время покажет. Настя перевела взгляд на их палатку, возле которой остались Василий с Леной. Те тоже что-то невесело обсуждали. При этом Вася держал на коленях Захарку, а другой рукой гладил по голове Лену, лаская и утешая одновременно. «Эх!» Она вновь посмотрела на Сергея, и тот не выдержал крепко обнял девушку и притянул к себе взял ее руку в свою и начал мягко поглаживать и целовать поднося к губам а потом развернул Настю удобнее и приник к ней в горячем болезненном поцелуе Настя тоже не отставала обняла любимого мужчину за плечи оглаживая их и одновременно Егоша короткие волосы на голове провела пальцами по виску замечая уже редкие сединки. «Сережка!» прошептала сдавленно всхлипом «Как же я без тебя?» «Сам не могу тебя оставить!» Судорожно дернув кадыком, ответил мужчина. «Выходи за меня, любимая! У меня будет тогда серьезный аргумент для увольнения, жена!» «Да, сейчас я уеду, но быстро вернусь, поверь!» Не могу больше терпеть, что ты не моя. Не хочу терять тебя. Хочу знать, что меня ждет моя любимая женщина, жена Настя. Прошептал он и уткнулся в ее волосы. — Я согласна, — ответила та, глядя в такие родные глаза. — Хочу за тебя замуж, мой геройский майор. да мы мало знакомы. Но я верю тебе, верю и тоже люблю тебя. Впервые со времени гибели мужа другой мужчина взволновал сердце Насти. Да так сильно, что она решилась на брак всего через несколько дней знакомства. С другой стороны, эти несколько дней стоили целой жизни в мирное спокойное время. И она решилась. Пойдем, Сережа. Настя встала, поправила одежду и пригладила волосы. «Куда?» – не сразу понял майор. «Жениться и опеку над пацанами оформлять». «Невозмутимо», – ответила Настя. «И когда ты станешь моим мужем, попробуй только не докладывать мне, где и насколько ты задерживаешься». Шутливо погрозила она пальцем. «Иначе я начну волноваться. А если я начну волноваться...» — Мало никому не покажется, даже твоим командирам. — Пойдем, отважная моя! — засмеялся Сергей, живо представив, как Настя распекает его непосредственного командира, полковника Соболева. Они в обнимку подошли к штабу и встретились там с еще одной такой же парой, Василий и елена поджидали их у входа. «Мы давно договорились, но решили вас дождаться, чтобы уж вместе заодно», – пояснила Лена. «Вася сказал, что командир все равно уговорит на регистрацию», – улыбнулась Лена. Тут же возле штаба оказались и другие члены их команды. Матвей с Ильей, Георгий с мальчишками собрались все. Не было ни красивых нарядов, ни музыки, ни роскошных букетов, но Максим успел сбегать к КПП, и рядом с ограждением нарвать полевых цветов. И теперь, немного стесняясь, протягивал Насте и Лене по скромному букету из синих васильков и белых полевых ромашек. «Что, решились?» – весело спросил их комендант, когда обе пары переступили порог его кабинета. «Я, собственно, так и думал. Вот даже бланки уже приготовил. Осталось заполнить, и все» однако придется вам это сделать самим, чтобы было быстрее». Обе пары переглянулись и сели за столы. Интересно, что заполняли бланки Настя и Лена, а мужчины лишь диктовали данные, нетерпеливо заглядывая им через плечо. Наконец, подготовительные процедуры были закончены, и комендант пригласил их к своему столу. «Вот что, ребята, я не умею говорить красивые речи, Но от всего сердца желаю вам добра и удачи. Время вам выпало сложное и трудное, но вы встретили его достойно. Не подведите меня и сохраните свой брак надолго, а лучше навсегда. Будьте счастливы, ребята». Все захлопали в ладоши, Матвей даже сморгнул слезу, а комендант, выдержав поздравление, продолжил. «Временные документы на ваших парней я выдал». «Пока они следуют с вами, но когда на них придут документы в Красногорск, вы должны будете оформить все официально. А сейчас вот вам талон. Обратитесь к дежурному, и он выдаст вам постельное белье. Нет у нас апартаментов, но мы можем предоставить вам небольшие палатки, чтобы уж брачную ночь провести как положено». Добродушно закончил комендант. «А вечером будет праздничный ужин». «Не каждый день, знаете ли, у нас бывают бракосочетания», – добавил он.